Нельсон Демиль. Тайны острова Плам. Издательство Гудьял Пресс. Москва. 1998 год. Читает Александр Кучеренко. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».